заявила, что это невозможно, потому что их только двое. В конце концов Алисе пришлось уступить. «Ну, хорошо», — сказала она, — «ты будешь одним королем и королевой, а я всеми остальными королями и королевами сразу». А однажды она до смерти напугала свою старую няньку, крикнув ей прямо в ухо. «Няня, давай играть, как будто я голодная гиена, а ты кость! Но мы отвлеклись. И так Алиса сказала Китти. «Китти, миленькая, давай играть, как будто ты черная королева. Знаешь, если ты сядешь на задние лапки, а передние прижмешь к груди, то будешь совсем как черная королева. Ну-ка, попробуй, душечка». И Алиса сняла со стола черную королеву и поставила ее перед Китти, чтобы та видела, кому подражать. Но из этой затеи ничего не вышло. В основном потому, что, если верить Алисе, Китти ни за что не желала поднять как следует лапки. Тогда в наказание Алиса поднесла ее к зеркалу над камином. Пусть видит, какой у нее хмурый вид. «Если ты сию же минуту не исправишься, я тебя посажу туда, в зазеркальный дом». «Ну, что ты на это скажешь?» «Знаешь, Китти, если ты помолчишь хоть минутку, — продолжала Алиса, — и послушаешь меня, я тебе расскажу все, что знаю про зазеркальный дом. Во-первых, там есть вот эта комната, которая начинается прямо за стеклом. Она совсем такая же, как наша гостиная, Китти, только все там наоборот. Когда я залезаю на стул и смотрю в зеркало, она видна мне вся». Кроме камина. Ах, как бы мне хотелось его увидеть! Мне так интересно знать, это не зимой камин или нет. Но в это зеркало, как ни гляди, Камина не увидишь. Разве что наш камин задымит, Тогда и там появится дымок. Только это верно, не нарочно, Чтобы мы подумали, Будто и у них в камине огонь. А книжки там... «Очень похоже на наши, только там слова написаны задом наперед. Я это точно знаю, потому что однажды я показала им нашу книжку, а они показали мне свою. Ну как, Китти, хочешь жить в зазеркальном доме? Интересно, дадут тебе там молока? Впрочем, не знаю, можно ли пить зазеркальное молоко. Не повредит ли оно тебе, Китти?» А дальше идет коридор. Если распахнуть дверь в нашей гостиной пошире, можно увидеть кусочек коридора в том доме. Он совсем такой же, как у нас. Но кто знает, вдруг там, где его не видно, он совсем другой. Ах, Китти, как бы мне хотелось попасть за зеркалье Там должно быть столько всяких чудес. Давай играть, как будто мы туда можем пройти. Вдруг стекло станет тонким, как паутинка, и мы шагнем сквозь него. Посмотри-ка, оно и правда тает, как туман. Пройти сквозь него теперь совсем не нетрудно. Тут Алиса оказалась на каминной полке, хоть и сама не заметила, как она туда попала. А зеркало точно стало таять, словно серебристый туман поутру. Через миг Алиса прошла сквозь зеркало и легко спрыгнула в зазеркалье. Прежде всего она заглянула в камин и очень обрадовалась, увидев, что в нем жарко пылает дрова. Огонь был настоящий, совсем такой же, как дома. «Значит, здесь мне будет так же тепло, как и там», — подумала Алиса. И даже, наверное, теплее. Здесь никто не станет меня гнать от камина. А вот будет смешно, когда наши увидят меня здесь. И им ведь меня не достать? Она осмотрелась и тут же заметила, что комната на деле совсем не такая обыкновенная и скучная, какой казалось из-за зеркала. Портреты на стене возле камина были живые и о чем-то шептались а круглые часы, стоявшие на каминной полке...